В вагоне я не сразу поняла, что с Осипом Мандельштамом. Он встретил меня с восторгом, и мое появление воспринял как чудо. Да оно и было чудом. О.М. сказал, что все время готовился к расстрелу. Ведь у нас это случается и по меньшим поводам. Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Виновер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина. «Чего вы хотите?» С ним поступили. «Очень милостиво. У нас и не за такое расстреливают». Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость. Ее могут отобрать, как только уляжется шум. «А так бывает?» — спросила я. Моя наивность поразила его. «Еще бы!» «Еще!» «Только не напоминайте о себе!» «Может, и забудут!» «Вот этот совет, тише воды ниже травы, мы не выполнили!» Осип Мандельштам, шумный человек... Продолжал шуметь до самой гибели. В вагоне О.М. сказала мне, «Милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента. То есть буквально то, что я услышала потом от Виновера. И я этой концепции нисколько не удивилась. Все мы к тридцать четвертому году уже кое-что знали. О.М. утверждал, что от гибели все равно не уйти. И был абсолютно прав. Трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. Я только кивала головой, когда он шептал мне «Не верь им». Еще бы. Кто им поверит? А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым Осип Мандельштам заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшим показался мне не ОМ, а старший конвойный Оська, теска ОМ и адресата стихов. Когда, отозвав меня в сторону, И выпучив добрые бараньи глаза, он сказал, «Успокой его. Скажи, что у нас за песни не расстреливают». О том, что речь идет о стихах, по-народному они называются песнями, Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов, вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно. Там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок. Все мы в разной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали. Особенно доверчива молодежь, студенты — конвойные, писатели, солдаты. Самые справедливые выборы, сказал мне в 37 году демобилизованный солдат, нам предлагают. А мы выбираем. Осип Мандельштам, как писатель, тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым. Сначала так выбирают. Потом постепенно приучатся, и будут обыкновенные выборы, — сказал он, покидая избирательный участок и поражаясь нововведению первым и последним выбором, в которых участвовал. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Что же требовать от молодежи, солдат, студентов? А соседка, носившая мне молоко перед войной в Калинине, раз вздохнула. Нам хоть когда подкинут селедки там или сахару, или керосинчику. А как же в капиталистических странах? Там, верно, хоть пропадает. Студенты до сих пор верят, что всеобщее обучение возможно только при социализме. А там народ погряз в неграмотности и темноте. За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор. Отказывают ли в больших городах, вроде Лондона или Парижа, прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов. Такой случай только что произошел в Ташкенте. 1959 год. И Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что там вообще никакой прописки нет. Но мне никто не поверил, Там ведь куда хуже, чем у нас. Значит, с пропиской строгости совсем неимоверны. Да и кто станет жить без прописки, раз попадешься? Если все мы верили своим воспитателям, и даже воспитатели, запутавшись, начали верить сами себе, что же удивительного, что им поверил старший Конвоир Оська. В дорогу я захватил томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О.М. назвал племенем Пушкиноведов, молодыми любителями белозубых стежков, которые громотеют в шинелях и с ногами. Вот как римские цари обижают стариков, — говорил товарищем Оська, — это за песни его так сослали. Описание севера подействовало неотразимо. Северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить. Нам не грозит такая жестокая ссылка, как к римскому изгнаннику. Провожая меня в уборную по инструкции, Оська умудрился мне шепнуть, что наша цель чердынь, там климат хороший. И первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен. Ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагаются знать только конвою. Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения. Но оказывается напрасно. Я уже это знала. Но я утешила старшего. Если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы вообразить, Бог знает что. Такую из всего делали тайну. Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках Он заставлял конвоиров таскать наши вещи. И когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту. «Пусть твой отдохнет». Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и вредителей. С ними надо держать ухо востро. А твой что? Его истеречь не стоит. Но до еды, как я не пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся. Запрещено. Лишь сдав ОМ... Чердыни, коменданту, конвоиры сказали, «Теперь мы свободны. Угощай». В своей жизни я соприкоснулся еще с двумя людьми Осикиной профессии. Один только скрежетал зубами и твердил, что мы ничего не знаем, не понимаем, не подозреваем. Он мечтал о демобилизации просто бредил ею, и я рада была узнать, что он вырвался на волю. «Даже из совхоз, вроде рая», — сказал он при встрече. Другой, низколобое звероподобное существо, упустил однажды преступника и потерял работу, которая сулила столько возможностей и явно пришлась ему по вкусу. Годами в трезвом и пьяном виде он проклинал контру, немца, вредителя, фашиста, врага, сгубившего его карьеру. Жил он мечтой встретить и казнить злодеев. Он затаил обиду и против советской власти. Зачем цацкаются с такими преступниками? Не в лагерь их посылать, а в расход И он выразительно прищелкивал пальцами. Плохо бы нам пришлось, если бы инструкцию о перевозке заключенного Осипа Мандельштама вручили не Осике, а этому человеку.